Глава 18. Допущение в моделях. В конце марта 2020 года в Mail on Sunday появилась статья обозревателя Питера Хитченса, известного своей комически воршливой интонацией. В ней он издевался над моделями, на базе которых строили прогнозы о распространении коронавируса и количестве погибших от него в Великобритании и во всем мире. В тот момент в Соединенном Королевстве Было около тысячи подтвержденных смертей от ковида, но двумя неделями ранее Имперский колледж Лондона обнародовал результаты, полученные на основании модели профессора Нила Фергюсона с коллегами, и, согласно им, это число, если не принять мер, может достичь полумиллиона. В день публикации этого прогноза, 16 марта, в стране объявили локдаун. Модели Нила Фергюсона и раньше выдавали пугающие результаты, ведь они показывают худший вариант развития событий. Так, в 2005 году профессор предсказывал до 200 миллионов смертей от птичьего гриппа. В итоге от него умерло 455 человек. А в 2009 до 65 тысяч жертв свиного гриппа в Великобритании. 457 смертей. Из-за активного продвижения ограничительных мер Фергюсон получил прозвище «Профессор Локдаун». Примечательно, что вскоре он сам нарушил правила социального дистанцирования и добровольно покинул научный совет при правительстве. И к моменту выхода статьи Хитчинса оценка изменилась. Фергюсон дважды пересмотрел свое мрачное пророчество, снизив число сначала менее чем до 20 тысяч, а потом в пятницу до 5700. Писал он, считай математика одним из главных виновников возникшей паники. Так ли это? Верно ли, что результаты модели так сильно изменились? Говорит ли это о ее бесполезности в целом? В предыдущей главе мы обсуждали, что такое моделирование и как оно работает. Стоит подумать и о том, как получаются результаты. Как в модели Имперского колледжа получилось полмиллиона умерших, если другие, такие как опубликованная 26 марта Оксфордская модель, Давали на первый взгляд совершенно иные прогнозы. А если Хиченс прав, то почему собственная модель имперского колледжа чуть позже таких цифр уже не выдавала? Ответ связан со сделанными в этих моделях допущениями. Чтобы рассмотреть их, поговорим сначала о Брекзите. В преддверии июньского референдума 2016 года в ходу было множество экономических моделей. Большинство из них прогнозировало отрицательное влияние Брекзита на экономику, а одна, стоявшая особняком, предсказывала экономический бум. Это была модель, разработанная группой «Экономисты за Брекзит» под руководством Патрика Минфорда. Согласно ей, уровень благосостояния должен был вырасти на 4% от ВВП, а потребительские цены упасть на 8%. На момент написания этого текста со дня выхода Великобритании из Евросоюза прошло всего несколько месяцев. Продолжается переходный период, и Соединенное Королевство подчиняется регламентам и требованиям ЕС. Пока нельзя определить, кто прав. Те модели были рассчитаны на долгосрочное влияние Брекзита, поэтому и оценить их можно будет только в долгосрочной перспективе. Но некоторые модели давали краткосрочные прогнозы. И их уже можно оценить. Казначейство Ее Величества обнародовало прогнозы собственной экономической модели за несколько недель до референдума и заявило, что голосование за выход из ЕС приведет к немедленному и глубокому кризису, который вернет экономику страны и в рецессию. ВВП уменьшится на 3,6%, а полмиллиона человек станут безработными. Этого не произошло рецессии не было. Что же пошло не так? Давайте рассмотрим факторы, влияющие на ВВП. Инвестиции и производство, как и предсказывала модель, действительно упали из-за неопределенности с британским экономическим и торговым будущим, но потребительские расходы остались на высоком уровне, что и удержало страну от рецессии. Разработчики модели предполагали, что потребительские расходы упадут, Они пришли к такому выводу под впечатлением от недавнего финансового кризиса 2008 года. Тогда этот показатель снизился весьма значительно. Более чем на 5 фунтов в неделю на душу населения. Заметим, что падение на 5 фунтов — это серьезно. Во все остальные годы XXI века потребительские расходы росли, кроме 2014-2015 годов, когда они уменьшились на 60 пенсов в неделю. Насколько уместным было такое допущение? Понятно, что оно оказалось ложным, но теперь-то это легко сказать, а в то время оно выглядело весьма правдоподобным. Допущения, сделанные разработчиками, серьезно влияют на то, что попадет в их отчеты, а значит и в СМИ. Модели, по сути, и есть эти самые допущения, доведенные до логического завершения. Если мы предположим, что а равно b и b равно c, то модель говорит нам, что а равно c. Да, в некоторой степени это именно то, что мы все время делаем. При принятии решений мы опираемся на ряд неявных допущений. Письменные дискуссии, а также математические доказательства отталкиваются от допущений. Преимущество математических моделей состоит в том, что многие из этих допущений выражены явно. Фразу «потребительские расходы снизятся на 1-5%» довольно сложно интерпретировать неправильно. Вопрос в том, отражают ли наши допущения реальность, и если да, то в какой степени. В самих допущениях, не отражающих реальности, нет ничего плохого. В предыдущей главе мы создали примитивную модель метеопрогнозов. В ее основу мы положили допущение о том, что по насыщенности серого тона и площади облачного покрова можно предсказывать дождь. Такого рода допущения обычно опираются на эмпирические наблюдения. Например, прогноз казначейства был основан на наблюдениях за поведением населения после финансового кризиса. А в случае нашего допущения о глубине серого цвета мы могли бы подкрепить его ссылками на статьи, в которых указывается на связь пасмурного неба и дождя. Впрочем, мы решили не обременять себя этим. Но в нашей упрощенной модели не учитывается куча факторов. Например, мы полностью исключили географическое положение. Так что в ней неявно подразумевается, что все места одинаковы что мир — это просто плоская равнина с идентичными пейзажами. Хотя мы знаем, что это неверно. В реальности все по-другому. Так что в основе нашей модели лежит ложное допущение. Значит ли это, что она непригодна? Не обязательно. Дополнительные географические сведения могли бы улучшить точность прогноза, но за счет усложнения модели. Потребовалось бы собирать больше данных и тратить больше компьютерных мощностей. Стоит ли этим заниматься, зависит от того, насколько повышает точность новая информация. Для такой элементарной модели, как наша, это может быть неважно. Но если модель намного больше и сложнее, и вы имеете дело с десятками переменных, то поиск компромисса между точностью и простотой становится очень важным. Как говорят статистики, карта — не территория. Чтобы провести нас из пункта А в пункт Б, навигатор не должен сообщать двери какого цвета встретятся вам по пути, но обязан показывать все перекрестки. Иногда вы готовы смириться с сложными допущениями. Например, во многих моделях инфекционных заболеваний, хотя к модели имперского колледжа это не относится, подразумевается, что люди взаимодействуют случайным образом. На самом деле это не так. Вы с гораздо большей вероятностью столкнетесь с соседом, чем с жителем другого города. Но если в модель ввести все подобные данные, она станет намного сложнее, а точность ее прогнозов вряд ли заметно повысится. Допустим, ваша базовая модель предсказывает вероятность дождя с погрешностью до 10%, а более сложная — до 5%. Важна ли эта разница зависит от того, какая вам нужна точность, и насколько за счет ее повышения возрастает цена модели в плане ее сложности и затрат компьютерной мощности. Не проблема, что допущения не соответствуют реальности. Трудности возникают, если несоответствующие реальности допущения существенно влияют на выводы. Вернемся к модели экономистов за Brexit. Одна из причин, почему она так отличалась от других прогнозов, Ее допущение в отношении концепции, известной как экономическая гравитация. По закону физической гравитации, всемирного тяготения, сила взаимодействия между двумя телами зависит от двух параметров — их массы и расстояние между ними. Так, на морские приливы на Земле сильно влияет Луна, маленькая, но очень близкая по космическим масштабам, и намного слабее Юпитер. Очень большой, но такой далекий. Экономическая гравитация действует похоже. Торговые отношения между двумя странами зависят от их величины и расстояния между ними. Великобритания больше торгует с Францией, чем с Китаем. Франция – средняя, но очень близкая страна, а Китай – огромная, но весьма отдаленная. Это умозаключение основано на эмпирических данных. Согласно критической оценке моделей экономистов за Брекзит специалистами из Лондонской школы экономики, это самая надежная, эмпирически выявленная взаимосвязь международной экономики и является фундаментальным допущением в большинстве моделей. А в модели экономистов за Брексит считается, что торговля между удаленными друг от друга странами идет так же хорошо, как и между близкими, и зависит исключительно от размеров стран и цены и качества их товаров. Это допущение не соответствует реальности, по крайней мере, в современной мировой экономике. Как мы видели, само по себе это не делает модель плохой. Возможно, вы бы получили вполне точные прогнозы даже с допущением, что торговля не зависит от расстояния между странами, а фактор расстояния оказался бы бесполезным и только усложнял бы модель. Но это допущение может резко изменить результаты моделирования, поэтому важно понимать, по какой причине оно принято или отвергнуто. В критической публикации Лондонской школы экономики было показано, что если бы экономисты за Брекзит учитывали в своей модели экономическую гравитацию, то результат изменился бы с 4-процентного роста экономики до спада, эквивалентного падению дохода на душу населения Великобритании, на 2,3%, даже если сохранить все остальные допущения. Мы не собираемся сейчас объявлять победителя. Должны пройти годы, прежде чем можно будет хоть с какой-то уверенностью судить о последствиях Брекзита. И поскольку сам Брекзит вызвал ожесточенные споры, оценка его влияния на экономику наверняка тоже будет неоднозначной, независимо от того, Слышали ли спорящие об уравнении гравитации? Так в чем же дело с моделью Имперского колледжа и ее явно меняющимися результатами? Прав ли был Хитчинс, критикуя ее? В двух словах — не совсем. И дело не в безупречности модели, а в неуместности критики со стороны Хитчинса. Написав, что Фергюсон пересмотрел свою модель и спрогнозировал 5700 умерших, он просто ошибся. Это были результаты другой модели, разработанной другой группой ученых Имперского колледжа с факультета электротехники, а не эпидемиологии. Это была гораздо более простая модель, подставлявшая британские данные в китайскую кривую. И к моменту публикации Хитчинс один из авторов той модели уже откорректировал свой прогноз, повысив оценку до, по меньшей мере, 20 тысяч умерших. А что насчет уменьшения с 500 тысяч до 20 тысяч? Почему это произошло? Изменились допущения модели. Одно или даже несколько из них касались поведения людей и его влияния на распространение болезни. До объявления локдауна предполагалось, что люди в основном будут перемещаться как обычно, контактируя друг с другом и распространяя вирус. После введения ограничений рассчитывалось, что это будет происходить в значительно меньших масштабах. Когда это новое допущение ввели в модель, она выдала другое число. Фактически в публикации от 16 марта, помимо прочего, моделировалась и ситуация в случае объявления чего-то вроде локдауна и предсказывалось намного меньшее число умерших, Чем было бы без этого? Важно помнить, если вы читаете, что некая модель прогнозирует что-то, вторую волну заболевания, экономическую рецессию, глобальное потепление на 3 градуса или победу Тори на следующих выборах, стоит узнать немного о том, какие допущения лежат в ее основе. Но в новостных сводках эта полезная информация зачастую теряется. Глава 19. Ошибка техасского стрелка. Перед парламентскими выборами 2017 года в Великобритании компании, проводившие исследования общественного мнения, почти в унисон уверяли, что либористам грозит грандиозный провал. Но за 10 дней до голосования компания UGAF обнародовала шокирующие результаты опроса. На самом деле не опроса, а модели опроса. Тори потеряют около 20 мест, а партия действующего премьер-министра Терезы Мэй лишится большинства. Вечером, в день выборов, обнаружилось, что Тори потеряли 13 мест, а предложенная компанией YouGov многоуровневая регрессионная модель с посткластеризацией MRP голову разбила конкурентов. Результат голосования с запасом укладывался в пределы допустимой погрешности. Два с половиной года спустя, когда пост Терезы Мэй уже занимал Борис Джонсон, проходили новые выборы. На этот раз все устремили взгляды на МРП-модель компании YouGov. Последняя версия была выпущена за несколько дней до голосования. Согласно ей, получалось, что консерваторы победят с перевесом всего в 28 голосов. Новый опрос от YouGov показывает, что на этих выборах голоса разделятся почти поровну, писал один уважаемый политический обозреватель. Идея о том, что мы можем предвидеть события, пандемию коронавируса, финансовый кризис, результаты последних выборов, соблазнительна. И когда нам встречается человек, что-то правильно предсказавший, хочется верить, что он обладает удивительным даром и что нам нужно к нему прислушаться. Но нужно ли? В 2019 году в калифорнии передвинули вышку сотовой связи казалось бы что такого тем не менее об этой новости написали по всему миру вышка располагалась возле начальной школы в городе рипае ее передвинули после того как у четырех детей младше 10 лет диагностировали рак онкологические заболевания в таком возрасте встречаются крайне редко но сотовые вышки не вызывают рак. Как добропорядочные популяризаторы науки мы, наверное, должны были бы написать «нет достоверных доказательств, что вышки сотовой связи вызывают рак». Но нам сказали, что для большинства людей фраза «нет достоверных доказательств» звучит как «ты ничего не докажешь, коп». Нет медицинских данных о связи между мобильниками и раком. Нет серьезных научных оснований считать, что такая связь существует. Так что мы со спокойной душой заявляем, сотовые вышки не вызывают рак. Что же привело к вспышке онкологических заболеваний? Возможно, была какая-то причина. Говорили, например, о загрязнении грунтовых вод. Но равновероятно, что никакой причины не было. Ежегодно в США онкологические заболевания диагностируются у 11 тысяч детей младше 15 лет. За три года а в Риппене диагнозы были поставлены в 2016-2018, следовало ожидать, что рак обнаружит примерно у 33 тысяч детей. В США 89 тысяч начальных школ. Простой расчет по Сона, слушайте врезку, показывает, примерно в 50 из них за любые три года число заболевших превысит 3. Вам нет необходимости слушать текст этой врезки и разбираться в нём, но если вы хотите поподробнее узнать, как работает формула распределения Пуассона, послушайте его. Маловероятно, что в каждой школе США число онкологических заболеваний совпадёт со среднестатистическим. В реальности оно будет колебаться вокруг среднего. Где-то больных будет больше, где-то меньше. Это колебание на графике похоже на нормальное распределение, которое мы обсуждали в третьей главе. Но для того, чтобы выяснить, насколько часто конкретный результат появится в заданный промежуток времени, рассмотрим несколько иное распределение – распределение Пуассона. В 1837 году французский математик Симеон Дени Пуассон опубликовал статью о вероятности тех или иных судебных решений. Он изучал, сколько несправедливо осужденных следует ожидать во французских судах при заданных значениях некоторых переменных, таких как число судей на заседании, вероятность ошибки каждого из них и априорная вероятность виновности подозреваемого. Для этого требовалось решить такую задачу. Если некое событие происходит в среднем X раз в год или в час, или в любой заданный промежуток времени, Какова вероятность, что оно произойдет у раз в год? На графике распределение Пуассона выглядит так. Кривая получается за счет соединения точек. По мере уменьшения среднего кривая становится выше и сдвигается влево. При увеличении среднего кривая уплощается и сдвигается вправо. По оси у указана вероятность до максимального значения 1 а по оси Х – количество событий. Надо найти на оси Х, сколько раз случилось искомое событие, тогда на оси Y будет указана его вероятность. Допустим, вам известно, что в среднем в данном школьном округе ежегодно заболевают раком 15 учеников. Какова вероятность, что в этом году их будет 20? Подставив эти числа, или просто, как сделали мы, воспользовавшись онлайн-калькулятором, вы получите 4%, или 0,4%. Но это вероятность того, что случаев окажется ровно 20. Вы также удивитесь, если их окажется 21 или 22. Поэтому вас может заинтересовать вероятность того, что какой-то заданный год их будет не менее 20. На первый взгляд кажется, что такие расчеты займут много времени. Сначала надо вычислить вероятность для 20, потом для 21, 22 и так далее до бесконечности, и сложить их все. К счастью, есть путь покороче. Можно воспользоваться свойством, которое называется взаимной исключительностью. Это значит, что некоторые события не могут произойти одновременно, либо то, либо другое. Например, если вы бросили кость и выпало 6, то не могло одновременно выпасть 5 или 3. Если известно, что один из исходов обязателен, то сумма их вероятностей равна единице. Если 6 выпадает с вероятностью 1 к 6, 0,167, то вероятность того, что шестерка не выпадет, 5 к 6, 0,833. Вероятность того, что выпадет или шестерка, или не шестерка, 6 к 6, то есть единица. Поэтому вместо вычисления вероятности 20 и более случаев рака можно посчитать вероятность, что этого не будет, и число заболевших окажется в интервале от 0 до 19. Тогда мы сможем вычесть эту вероятность из единицы. Так что нам нужна вероятность того, что случаев будет меньше 20. 19, 18, 17 и так далее. А это примерно 0,125, или 12,5%. Существует статистическая ошибка под названием «Ошибка техасского стрелка». Идея такая. Если хаотично палить в дверь амбара, а потом нарисовать мишени вокруг всех скоплений пулевых отверстий, можно выдать себя заметкого стрелка. Сходным образом, если взять случайное распределение онкологических заболеваний в стране, или поскольку история получила международную огласку в мире, и обвести в кружок возникшие кластеры, то можно вообразить, будто там что-то происходит, хотя на самом деле может ничего и не происходить. И это относится не только к онкологическим кластерам, но и к предсказаниям будущего. В 2008 году, когда финансовая система загибалась, ее величество королева задала вопрос, волновавший всех. «Почему мы не предвидели кризис?» Точную фразу процитировал сотрудник лондонской школы экономики. «Если это столь масштабно, почему же все это проглядели?» Справедливый вопрос. Споры экономистов и историков не утихают уже второй десяток лет. Хотя на самом деле некоторые, возможно, заметили, что кризис близко. Например, Винс Кейбл, занимавший в 2008 году пост теневого министра финансов от партии либеральных демократов. Выступая в парламенте в 2003 году, он предупреждал, что рост британской экономики поддерживается потребительскими расходами в сочетании с рекордным уровнем личных долгов и что это, учитывая застой в производстве, экспорте и инвестициях, приведет к катастрофе. Одна газета назвала его «гуру финансового кризиса», добавив, что если уж господин Кейбл не может сквозь финансовый туман увидеть будущее, то и никто не сможет, по крайней мере, так гласит легенда. Это книга о числах, поэтому отметим, что это был, по сути, числовой прогноз. Кейбл предсказал, что некоторые числа, а именно стоимость активов многих крупных банков, в ближайшее время резко уменьшатся. Был ли он настоящим гуру? Есть известная шутка Пола Самуэльсона, что фондовый рынок предсказал 9 из 5 последних рецессий. Критики считают, что Кейбл недалеко от этого ушел. Он сделал свой прогноз в 2003 году и потом повторил в 2006. А кризис грянул только в 2008. В 2017 он снова предсказал кризис, но ничего особенного не произошло а главное, тысячи парламентариев, журналистов, ученых и многих других делились прогнозами того, что произойдет или чего не произойдет с экономикой в ближайшие годы. Некоторые неизбежно должны были сбыться. Сомнительно, что вы выиграете в лотерею, но кто-то наверняка выиграет, и ему для этого вовсе не потребуется обладать даром предвидения. Как мы видели в 17 главе, предсказывать будущее трудно. Экономические прогнозы делать еще труднее. Если у вас получится, вы станете миллиардером. Способность предсказать 9 из 5 рецессий, то есть ошибиться лишь 4 раза, на самом деле была бы чрезвычайно ценной. Но если вы вернетесь и выберете людей, сделавших верные прогнозы, то, скорее всего, совершите ошибку техасского стрелка, возьмете случайный разброс данных и обведете в кружок те, которые соответствуют результату. Так поступают не только журналисты. В исследовании 1993 года якобы обнаружили связь между линиями электропередач и онкологическими заболеваниями у детей в Швеции. Публикация вызвала большой интерес и даже убедила Национальный совет по промышленному и технологическому развитию, что электромагнитное излучение линий электропередач вызывает лейкемию у детей. Однако статистики указали, что, поскольку в исследовании рассматривалось 800 различных заболеваний, вероятность случайного всплеска одного из них была очень велика. В настоящее время нет никаких оснований думать, что линии электропередач или мобильные телефоны вызывают рак. Ошибка техасского стрелка может даже привести в тюрьму Нидерландская медсестра Люсия де Берг провела шесть лет за решеткой за убийство, потому что за три года во время ее смен умерло семеро пациентов. Не было никаких юридических доказательств, что эти смерти были насильственными и тем более, что она убивала этих людей. Но совпадение выглядело достаточно подозрительно для вынесения обвинительного приговора. Как отметил статистик Ричард Гилл, это был классический случай ошибки техасского стрелка. В палатах иногда умирают пациенты, и при этом иногда могут присутствовать одни и те же медсестры. В своей колонке в «Гардиан» Бен Голдакер указал, что за три года, когда Люсия деберг предположительно убивала людей, в одной из ее палат умерло шесть человек, а за три года до этого — семь. Ее Так называемые убийства, по-видимому, совпали с резким падением естественного уровня смертности. Кластеры возникают случайным образом, а если обводить их в кружочки, рисовать мишени вокруг полевых отверстий, можно убедить себя, что ты снайпер. Помните MRP-модель компании югав В 2017 году она дала исключительно верные результаты, поэтому в 2019 году все с интересом отнеслись к ее прогнозу о победе Тори с небольшим перевесом. В итоге же счет оказался разгромным. Тори получили преимущество в 86 мест, а лейбористы потерпели поражение даже на севере, в своем традиционном оплоте. Не то чтобы модель Югав существенно ошиблась, но ее результаты не показали значительного превосходства над конкурентами. Тогда многие предсказывали победу Тори с большим, чем в MRP-модели, перевесом. Возможно, что у MRP-модели в 2017 году действительно была какая-то изюминка, позволившая ей показать лучшие результаты. Но также вероятно, что результаты всех моделей распределялись случайным образом вокруг среднего, и MRP повезло оказаться ближе остальных. По одному результату ничего нельзя сказать. Вот если MRP-модель будет последовательно превосходить другие модели в ходе нескольких следующих выборов, мы будем склоняться к выводу, что она действительно лучше. В противном случае это просто вопрос статистической значимости, которую мы обсуждали в пятой главе. Мы не сможем отвергнуть нулевую гипотезу, что объяснять тут нечего.